Глава восемьдесят Сейчас. Первое время Алиса даже не реагировала на непрекращающуюся трель электрофона. Все дело в том, что самое место, где они находились, абсолютно не вязалось с привычными приспособлениями. Из глубоких и печальных мыслей ее вырвал Артур. «Звонит», — сказал он, — «у тебя». «Ой», — спохватилась Алиса, — «не думала, что тут что-то работает. Мы же не во времени, а в обычном подпространстве». Номер звонящего не определился, да и не мог. Но Алиса уже точно знала, кто с ней хочет пообщаться. «Я знаю, зачем ты звонишь, Миррор», — сказала она, приняв вызов. Артур хлопнул себя по лбу. «Весь его вид говорил». «Зачем ты открываешься посторонним?» Как это не было прискорбно, приходилось признать его правоту. Она явно сглупила со своей бравадой. На том конце воцарилось молчание, но надо отдать должное теневику совсем ненадолго. «Это даже хорошо, что не нужно ничего объяснять», — сказал Миррор. «На это ушло бы непозволительно много времени». «Да», — согласилась с ним Алиса. «Некоторые плюсы есть, но в основном это приносит лишь неудобства». «По крайней мере, не сейчас», — теневик явно ухмылялся в трубку. «Мне не придется доказывать свою искренность и объяснять мотивацию». «Я все вижу, это так». «Но и чувствовать себя словно под постоянным рентгеном тоже не очень уютно», — посетовал Миррор. «Сами мне позвонили». «Все так». «И коль скоро мы сэкономили время на формулировке вопроса, то я рассчитываю на ответ чуть быстрее». «Хорошо», — ответила Алиса максимально холодно. «Я поговорю с Граймом». И тут же отключилась. «Ты лишена душевных бесед», — констатировал Артур. «А еще розовых очков, которые дарят чужая ложь», — отрезала девушка. «Несомненный плюс», — произнес молодой человек, скривившись. «Грайм, нужно поговорить! Где ты, Грайм?» Алиса оборачивалась вокруг своей оси в надежде высмотреть существо, притащившее их в это странное место. «Скорее всего, он никуда не уходил, ибо зачем?» — лежа на спине рассуждал Артур. «Просто вредничает». «Эй, вылезай к нам, дырка пространственная!» — крикнула девушка. «Незачем меня оскорблять», — ответил Граем отовсюду, но не появился. «Я все прекрасно слышу, но, в отличие от тебя, мысли читать не умею». «А я привыкла видеть того, с кем разговариваю». «Эм, ты только что общалась с Мирором по своему устройству, не видя его». «Не придирайся!» Грайм материализовался прямо перед Алисой. Впервые на ее памяти он принял облик человека. «Не могу понять», — пробормотал он себе под нос, «почему природе так нравится эта форма?» И уже обращаясь к девушке, спросил, «Что есть у Миррера?» «А говорил, что мысли читать не умеешь». «Это обычная логика». «Если он позвонил тебе, значит, хочет договориться со мной в обход Бардеро. Сам по себе он мне не интересен, как и все остальные, даже со всей своей могучей организацией. А это, в свою очередь, означает, что у него есть для меня нечто такое, что может заинтересовать меня». «Да», — ухмыльнулась Алиса. Уверенно твоя логика провела дальнейшие операции, и примерно в этот момент ты уже мысленно хлопаешь себя по лбу? Вероятно, да. У него есть ловушка, с помощью которой 15 лет назад поймали электро. Я действительно мог закончить все давным-давно. Самоуничижение буквально сквозило из его тона. Всеведение не твоя фишка. Уверен сказал Грайм, приосаниваясь. Всевидящих вообще не существует. Может быть, лишь кроме того, кого Электро и Бордеро называют главным, хотя и он вряд ли может знать все наперед. «Так что мне ответить Мирору?» «Мне начинает казаться», сказал фронтоватый Грайм, задрав голову куда-то к небесам что жизнь человеческая вся состоит из разных договоренностей, которые считаются необходимыми. Я чувствую, как сам постепенно превращаюсь в человека. Хорошо, пусть готовят установку к включению, мы перемещаемся на станцию. Сфера вокруг них обрела полную прозрачность. Они вышли из-под пространства и мягко, словно во сне, начали движение к зависшей над электростанцией. Алиса набрала последний входящий номер. Грайм согласен, произнесла она, как только Мирр откликнулся. Мы следуем к вам. Включайте установку и закончим все это. Хорошо, Алиса, откликнулся теневик. С вами приятно иметь дело. «Но я хотел бы спросить еще об одном». «Вам не о чем беспокоиться. Граем уничтожит Бордеро, и тот вам ничего не сделает». «Прекрасно. Ожидаю вас». Связь прервалась, и Алиса убрала гаджет обратно в карман. «Не хотел бы я быть твоим парнем», — нацепив гаденькую ухмылочку, заметил Артур. «Ты им никогда и не будешь», — отрезала девушка. «Да я не к тому. Это ужасное чувство общаться с тобой. Такое ощущение, что в твоей голове постоянно копаются. Такого ни один нормальный человек не выдержит. Как только все закончится, я уберусь на противоположный конец вселенной от тебя».